26. Когда пишешь о Болгарии, — рекомендовала мне Ванга, — держи в уме Людмилу. Собственно, я и старался следовать этому совету, работая над данным очерком. «Вы были связаны в прошлом», — сообщила нам Ванга. «Вы находились в одно и то же время при присвяться Сергии в его монастыре». И воскликнула, захваченная картиной воскресшего прошлого. «Ой, ой, вижу тебя!» — это к Людмиле. «Ты офицер, у тебя русская душа». Войско надвигается как пламя, а воины как языки этого пламени. Ой, ой, русская душа идет вперед и ничего не боится. И опять к Людмиле. Ты всегда будешь с Россией. Для тебя Россия – это все. Должны появиться другие женщины, похожие на тебя. Они еще не пришли с неба, но скоро придут и будут помогать земле. Этот разговор происходил в бывших царских апартаментах под Софией год спустя после первой нашей встречи. Именно его, не подозревая, что он станет последним, мы и записали на магнитофонную пленку. 27. Надо сказать, что мои поездки в Болгарию каждый раз сталкивались с непредвиденными препятствиями. Каждый раз шла пробуксовка на пустом месте. То по каким-то непонятным причинам задерживалась виза, то почему-то строго ограничивался срок моего пребывания в Болгарии. Думаю, это не было случайностью. За нашим братом-писателем, да и вообще за любым неординарным шагом любого человека, следили тогда внимательнейшим образом. Мои затруднения не ускользнули от Людмилы Живковой. Она даже сказала «Мы всегда рады видеть вас у себя. Уладьте только вопрос об отъезде из своей страны». Но вот уладить этот вопрос оказалось весьма непросто. План последней поездки, в конечном счете так и не состоявшийся, встретил уже не замаскированное, а открытое сопротивление Но тут, очевидно, была совершена ошибка Людмила Живкова прислала приглашение мне и моей семье приехать в Болгарию в качестве ее гостей Она полагала, что тем самым облегчит ситуацию с выездом Ведь как-никак приглашает не кто-нибудь, а член политбюро, председатель комитета культуры Болгарии Но вышло наоборот Это дало прямо противоположный результат. На отрез, и, как водится, без всякого объяснения, мне было отказано в визе. Естественно, я отправился на Старую площадь, в ЦК КПСС. Этот адрес тогда хорошо знали все, и партийные, и беспартийные. Но там, когда надо, умели притвориться невинными агнцами. А причем тут мы изобразили удивление сотрудники, принимавшие меня. Дело в том, что приглашение Людмилы Живковой не является официальным, а частным и должно быть направлено по каналам ОВИРА. Мы же вмешиваться в прерогативы ОВИРА не имеем права. Разумеется, это была игра, тем более, что через посредников полушепотом до меня было доведено мнение одного высокопоставленного моего доброжелателя из того же самого ЦК. Зачем Сидоров связался с такой сомнительной фигурой, как Людмила Живкова? Зачем ему Болгария? Пусть едет в Крым. Если возникнет необходимость, мы достанем ему путевку в любой санаторий, и Дума отдыха Крыма но я не собирался отступать от намеченного что ж, Увир так Увир проинформировал о случившемся Людмилу Живкову из Болгарии в спешном порядке прислали частное приглашение сделанное в целях конспирации не от Людмилы Живковой а от какого-то подставного лица теперь начал мотать нервы Увир да нельзя затягивая оформление документов но я запасся не просто терпением а долго терпением и решил: на это у меня были особые причины добиться своего и вдруг, как гром с ясного неба звонок из болгарского посольства скороспостижно скончалась Людмила Живкова Скончалось в тот самый день когда, согласно первоначальному приглашению я должен был приехать в Софию